Зеро. Потом, позже, когда ф допытывался, что случилось во время эксперимента, я так ничего и не вспомнил. Я сказал ему, что мне снился сон, но это было неправдой. Я не помнил совсем ничего, даже снов. Мне просто хотелось, чтобы он от меня отстал. Он сказал «Расскажи свой сон», и я пересказал ему тот, что довольно часто мне снился. Я маленький, мы с Ханной сидим у реки, Я строю из песка и камней красивый замок для Ханны. Мой замок готов, она смотрит на него и смеется. Я его разрушаю, а потом снова принимаюсь его возводить. И ломаю, строю, ломаю, строю, ломаю. Я счастлив, я готов строить и разрушать замок всю жизнь, лишь бы Ханна смеялась. — И что потом? — спросил Эф. — Ничего, я проснулся и понял, что ее больше нет. — Она есть, — прогудел Эф. «Но это не относится к делу. И твой сон не относится к делу. Когда ты проснулся, пока вы там одевались и все такое, исправляемые и эти, левый Лот, что они говорили?» «Ничего. Только Крэкер сказал, что ошибся. Что он имел в виду? Он считал, что во время эксперимента нас поставят на паузу. А этого не случилось. Крэкер ошибся». Он считал, что во время эксперимента нас поставят на паузу. Но этого не случилось. Случилось другое. Я навсегда его потерял. Нас разделили сразу после эксперимента. не дали даже перекинуться парой слов, попрощаться. Я был спокоен. В тот момент я еще не понял, почему планетарник собирается везти крекера в отдельном фургоне. На эксперимент нас привезли всех вместе. И я мог бы заподозрить неладное, когда крекера уводили по белому коридору, но предпаузника, который все не мог поделить коэффициент потенциальной угрозы на два, тоже сразу куда-то забрали. И того, который из средней группы, кажется, его звали Джокер, его опять-таки увозили отдельно. Так что в исправительный дом меня везли в компании сына мясника, и я подумал, ну, мало ли, какие у них правила и инструкции. На обратном пути сын мясника уже не играл со своими цепями, и выглядел каким то подавленным я пару раз попытался показать ему свинку придавив пальцем нос как это делал креккер но он никак не отреагировал и я оставил его в покое только вернувшись в группу на дневной перекличке я понял что с крекером что то не так куратор группы не назвала его имя я испугался что она на него разозлилась за нарушение дисциплины и объяснил что крекера просто еще не привезли из лаборатории Она посмотрела на меня так, словно я прилюдно описался. И вся группа. Они тоже уставились на меня, как на идиота. Потом кое-кто захихикал. Исправляемый крекер больше не числится в нашей группе. Глядя на меня, куратор слегка улыбалась уголком рта, будто хотела посмеяться со всеми, но все же сдерживалась. «Ну что же вы?» — она обвела взглядом присутствующих. «Почему не объяснили вашему другу, в чем дело?» Вероятно, они что-то ответили ей во втором слое, потому что лицо ее вдруг стало суровым. «Он не подключён к социо», — сказала она. «Но это вовсе не значит, что он неполноценный. Он просто другой, и ваш долг проявлять по отношению к нему внимание и доброту. В противном случае я могу счесть ваше поведение жестоким. Нет ничего хуже для исправляемого, чем быть уличенным в жестокости». Жестокое поведение всегда влечет за собой исправительные меры. Это записано в правилах исправления, которые висят на двери каждой спальни. Жестокость третьей степени – устное или социальное издевательство над физическими недостатками друзей исправляемых, устная грубость с питомцем, одноразовое отключение от социо на 40 минут. Жестокость второй степени – физическое насилие над друзьями исправляемыми – Ежедневное отключение от социо на 40 минут в течение 7 дней. Жестокость второй степени мало кто проявлял, только полные психи. Да и первая степень случалась не так уж часто. Они все очень тяжело переносили отключение. Плакали, просили прощения или раскачивались из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Те, кого хоть раз отключали, становились ласковыми и предупредительными, как нянечки из младенческой группы. Жестокость третьей степени, физическое насилие над питомцем, была чем-то невероятным. За нее полагалось заключение в одиночную камеру с пожизненной минимизацией социо. Никто и никогда не позволял себе третью степень. Кроме Крекера. Мои одногруппники мне все рассказали. Они были ко мне очень добры. Они сказали «все дело в улитке». «Питомица Крекера». Они сказали, «Бедняжка, у нее под панцирем произошло нагноение. Пока нас с Крекером возили в лабораторию, она перестала жить». Они сказали, «Энтомолог унес улитку на вскрытие. Под панцирем он нашел посторонний предмет, и это дело рук Крекера». Они сказали, «Жестокий Крекер, его поместят в одиночку». Они сказали, и мне известно что это был за предмет. Но я-то знал. Я прекрасно знал. Это была маленькая бумажка со схемой. Неделю назад Крекер засунул ее под панцирь улитки. Он считал, что это природный тайник. Я уже говорил, что он повсюду устраивал тайники. Конечно же говорил. Его обвинили в жестокости третьей степени за насилие над питомцем. Но я-то знал. Я прекрасно знал, дело было не только в жестокости. Администрации дома вряд ли понравился сам посторонний предмет. Развитие зародыша равно великое сокращение, рождение чудовища равно число живущих становится неизменным. Возможно, это была ирония администрации дома или проявление своего рода расположения, даже сочувствия, Как бы то ни было, одиночную камеру Крекера установили в его излюбленном месте. В спецкорпусе строгого режима, на минус втором этаже, под люминесцентными лампами. В ослепительно-белом овальном холле, напротив камеры сына. Я приходил туда каждый день навестить их. Сын мясника после эксперимента стал унылым и апатичным. Вероятно, он плохо спал. Под глазами у него залегли сизые тени, будто от распахнутых крыльев. Будто ночная бабочка уселась ему на переносицу. Позже, когда я узнал, в чем заключался эксперимент, мне подумалось, что изменения в сыне были вполне объяснимы. Если он и впрямь увидел, что сотворил когда-то, он должен был ужаснуться. Навряд ли сын по-настоящему осознал что это он устроил ту бойню, но наверняка как-то почувствовал, что имеет к ней отношение. В любом случае, само зрелище кого угодно могло лишить сна. Так получилось, что у меня не было возможности расспросить других подопытных об их впечатлениях. Предпаузника Иванушку в тот же день сразу после эксперимента увезли на фестиваль помощи природе в зону паузы. Я пытался отыскать исправляемого Джокера, но куратор средней группы сказал мне, не без некоторого раздражения, что исправляемый с таким никнеймом временно перестал существовать. Он повесился в душевой кабине, не оставив записки. Суицидников в исправительном доме не любили, их кураторов по головке не гладили. Немотивированная досрочная пауза — это, во-первых, очень глупо. Что можно изменить таким образом? во-вторых, свидетельствует о каком-то педагогическом просчете куратора, а в-третьих и в-главных осложняет жизнь персоналу. Был здоровый, не старый еще человек, способный себя обслужить, и вот нате вам, орущий младенец, корми его, подмывай, меняй ему памперсы, так что раздражение куратора было вполне объяснимо. Ни с одним из ученых, проводивших эксперимент, я больше не сталкивался». Они ни разу не появились в исправительном доме, а на следующую экскурсию на ферму нас возили совершенно другие люди. Ну а Крекер... Что Крекер? Он не мог ничего мне сказать. Сидя рядом с ним, по другую сторону его звуконепроницаемого стекла, я с горечью вспоминал, что недавно вот на этом же самом месте мы делились секретами. Теперь перед входом в спецкорпус меня обыскивали... Убедиться, что при мне нет письменных принадлежностей или еще каких-то предметов, посредством которых я передам Крекеру информацию. Нижнюю часть лица я должен был прикрывать маской, чтобы Крекер не смог читать по губам. Информационный вакуум — основная исправительная мера для черносписочников. Поначалу Крекер казался на удивление оживленным, почти веселым. Он активно жестикулировал, Улыбался, показывал сыну свинку, шевелил неслышно губами. Я сумел понять лишь одно — крекер взломает любой пароль, крекер пройдет через любую защиту — и махал мне рукой при встрече и на прощание. Через несколько дней это противоестественное веселье сменилось полным унынием. Он целыми днями лежал на полу своей камеры, свернувшись калачиком, поджав под живот тонкие ноги. Он стал еще больше напоминать паука, застывшего, притворившегося неживым на ярко освещенном полу. Увидев меня, он, словно бы нехотя, против собственной воли выныривал из оцепенения, медленно поднимался, подходил к прозрачной стене. В глазах его была пустота, подобная той, которую я уже видел когда-то. Такие глаза бывали у Ханны, когда она находилась в глубоких слоях. Но Крекер не мог быть в глубоких слоях. Его доступ к социо теперь был минимальным, как у всех черносписочников. Только музыка и сериалы, ну и, может, кое-какая реклама. А потом он перестал на меня реагировать. Совсем. Точно не видел. Точно покрыл свою камеру изнутри светонепроницаемой непроницаемой пленкой. Я все равно приходил. Сидел и смотрел на оцепеневшего Крекера, на сына мясника и его черную бабочку. Я тоже стал плохо спать. Без Крекера и его храпа, без привычной игры в поршень. Мне нужен был этот ракочущий звук. Я привык прошмыгивать в сон в промежутках тишины. Когда Крекера перевели в спецкорпус, я стал вслушиваться в дыхании других исправляемых, пытаясь нащупать их ритм и подстроиться под него. Мне действительно удалось услышать его, их общий ритм, суетливый и частый, скомканный, как моток тонкой колючей проволоки, назойливый, как гудение пчелиного роя. Я путался и застревал в нем, и, засыпая, словно обдирал себе кожу. Я пытался... Отвлечься, заглушать их дыхание собственным дыханием, кашлем, вознёй. Я даже тихонько свистел. Бесполезно. Их сбивчивый ритм, я больше не мог не слышать его.